Гаэтану поручил своей секретарше перепечатать рукопись и посоветовал Веране вернуться домой. Она решила остаться, чтобы внести в текст последние поправки. Когда рукопись, наконец, была отправлена издателю, Верена без приглашение явилась к Пьеру, которого не видела со дня приезда в Париж. Пьер открыл дверь. Он был в рубахе, волосы всклокочены, неожиданный звонок раздражил его. Увидев, Веренон встал на пороге, чтобы не дать ей войти. Она, однако, проскользнула в прихожую и сказала, «Всегда считала вас грубияном». «По-моему, мы виделись только один раз. Предложили бы что-нибудь выпить, я устала». «Я тоже, представьте себе. Я должен до вечера перевести трудный текст. Покажите. Я могу помочь». «Это меня очень удивило», — сказал Пьер с усмешкой. «Нечего смеяться. Я говорю на шести языках». «И на турецком?» «О, турецкий! Какая экзотика!» Она сняла жакет и улеглась прямо на полу. «Не старайтесь казаться не таким, какой вы есть. Репутацию у вас, ой-ой!» «То есть соблазнитель, но нежный!» Пьер рассмеялся. Раздражение вдруг исчезло. Он, наконец, положил авторучку, пошел на кухню и взял бокалы и бутылку розового вина». В гостиной его ждала Верена, полураздетая. Притворяясь, будто ничего не заметил, Пьер налил Верени вина и подал ей шелковую блузку, валявшуюся на диване. — Не дурите, детка, расскажите лучше о вашей книге. Верена залпом выпила вино, налила себе еще, снова обсташила бокал и послушно начала одеваться. Ночью я счастливо включаю радио, и музыка отделяет меня от всего мира. Тогда нельзя не писать. Я свободна и счастлива, когда работаю. Если не могу, впадаю в животную панику. Когда рядом мать, мне это мешает. Она так возвышена и так отрешена от мира, что это невыносимо. Я, знаете ли, не иду на компромиссы. Не считаюсь ни с кем и ни с чем, если это уводит меня с моего пути». Есть люди, которых которым меня влечет неудержимо. Но когда пишу, они как бы исчезают. Работа защищает меня от них и от всех соблазнов. От этого можно умереть. Но я живу, хотя иногда бывает очень плохо. Вот и все. Живу этими людьми и прячусь от них. я взял ее за руки, притянул ее к себе. И так, обнявшись, они простояли несколько мгновений. Потом он вызвал для Веря на такси. и, прощаясь, легко поцеловал ее в губы. Каждый четверг Франк ездил в парную баню около площади республики. На этот раз ему удалось затащить туда Шварца, убедив приятеля, что в еженедельных посещениях бани кроется секрет его, Франка, отличной физической формы и легендарного умения вести сложные переговоры. Шварц давно уже не думал ни о своем здоровье, ни о внешнем виде. Вспоминал о своем теле лишь тогда, когда начинала кружиться голова и приходилось прерывать чтение. В конце зимы он всегда болел гриппом с высокой температурой и мучился такими головными болями, что приходилось на несколько дней укладываться в постель. Во время этого вынужденного заточения консьержка убирала квартиру, Ходила по его поручениям, ухаживала за ним с ревнивой навязчивостью. Она пользовалась случаем навести хоть какой-то порядок на его письменном столе, складывала в стопки разбросанные бумаги и заодно рассматривала фотографии, лежащие в картонной коробке, перевязанной бечевкой. Со временем она, благодаря регулярным болезням Шварца, узнала почти все о его прошлом, тщательно скрываемом ото всех и приучила историка к себе. Тело у Шварца было серовато-белое, широкие кисти с короткой ладонью, тонкие руки с неразвитыми мускулами, пухлая грудь, жировые складки на талии, морщинистые ягодицы, седые волосы на лобке и тонкий фиолетовый пенис над обвисшей мошонкой. шварц оскальзываясь с неловкой семенил по мокрому мраморному полу не пытаясь прикрыть свою наготу он не стеснялся и нес купальное полотенце под мышкой хотя другие посетители оборачивали полотенце вокруг бедер может быть лучше прикрыться полотенцем посоветовал франк его забавляло это неосознанное бесстыдство он знал что завсеггдаты бани строго соблюдавшие приличия могли сделать шварцу замечание простите «Что вы сказали?» — переспросил Шварц. Франк промолчал и показал ему свободное место на лежанке. Однако мраморная плита, под которой горели яблоневые и дубовые поленья, так нагрелась, что Шварц не смог на нее лечь. Остался стоять, загораживая проход купальщикам, разомлевшим от удушливой жары. Они шли, истекая потом в кабины. Там им делали массаж, мыли и обдавали водой. «Пошли!» — сказал Франк. — Пусть вас помоют. Вы сами не поверите, какой вы грязный. Шварц с обидой посмотрел на него. — Не сердитесь, я тоже грязный. После мытья они пошли в салон. Им подали сладкого чая. — Кого я вижу? Никогда бы не поверил, что вы посещаете такие места, — сказал кто-то. К ним подходил Тарак. — А что в этом удивительного? — отозвался Шварц. — Ну, знаете, здесь все ходят голые, и нравы некоторых посетителей могут вас шокировать. Шварц подумал, что напрасно он сюда пришел. Франк усомнился в чистоте его тела, а Тарак намекнул на его привычки. Он предпочел промолчать и только пожал плечами. — Вы понимаете, шутки только на свежем воздухе? — не унимался Тарак. — Смотрите... — Наш друг больше сюда не придет, — сказал Франк. — Кстати, Алис просил меня передать вам извинения за свою выходку. Э — -э, я все давно забыл. Хорошо, что она не с вами, у нее не то прошлое. Душевая вызвала бы у нее мрачные аналогии. Шварц, успевший задремать в своем шезлонге, открыл глаза, встал и, заикаясь от гнева, воскликнул. — Вы чудовище! Придет день! — «Увидите, придет день, и вы заплатите за все». Франко слова Тарака тоже задели, но он решил не вмешиваться. «Напрасно его позвал», — подумал он. «Все удовольствие на смарку». «Но я же шутил!» «И над трагедией можно посмеяться», — примирительно сказал Тарак. «Впрочем, могу доказать, что я к ним отношусь хорошо. Всегда ношу на шее звезду Давида. Посмотрите». Она принадлежала нашей маленькой соседке, которую ее отец спас во время оккупации. «Хватит!» — крикнул Франк и повел Шварца одеваться. Трава была покрыта инеем и хрустела под ногами. Вот уже два часа, как Блан шла через поля, не обращая внимания на мороз. Руки ее были без перчаток и замерзли. Губы и щеки, незащищенные кремом, горели. Она не слышала собачьего лая, когда шла через фермы, не замечала, что ее куртка цеплялась за колючую проволоку изгородей, не отвечала на приветствие знакомых скотников и возниц, на просьбы детей, подбегавших к ней, чтобы получить конфеты, которые она обычно носила в карманах. Шла, не разбирая дороги, через лужи, покрытые тонким льдом, проваливалась в колдобины, Подворачивала ноги.